Масляков командир первой бригады четвертой дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре советской власти. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченных древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались спышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью.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 Они горячили лошадей мчались на копы из которых глазела обрадованная зрелищем пешка. — К бою готовьсь! — пропел заунывный, как бы отдаленный Афонтин голос. Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону. Казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки. «Зачем балуйтесь? скрикнул я фонки «Для смеху!» — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов сохранившегося парня. «Для смеху!» — прокричал он, ковыряясь в обеспамятившем парне. Потеха кончилась, когда маслак, размягший и величавый, махнул своей пухлой рукой.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 Когда мы выбрались из кустов, казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами, да отставшая Афонька догонял свой взвод. Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла.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 Пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, убьющего поклоны, как кликуша в церкви. «Но не покорю же судьбе шкури!» — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица. «Но беспощадно же буду рубать несказанную шляхту!» до сердечного вздоха дойду до вздоха ейного и богоматерной крови при станишниках дорогих братьях обещаю со тебе степан а фонька лег лицом в рану и затих устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз конь слушал рвущие с на хрипение Он в нежном забытье поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шли, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами. Афонька лежал не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, ставил револьвер ей в ухо и выстрелил.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 Помощник эскадронного Орлов и длинноусый и Биценко сидели тут же, на Фонкином вазу и обсуждали о горе. С дому коня ведет, сказал длинноусый Биценко. Такого коня, где его найдешь? Конь он, друг, ответил Орлов. Конь он отец, вздохнул Биценко. Бещий сна раз жизнью спасает. Пропасть беде без коня а на утро Афонька исчез. Начались и кончились бои под бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смирночдиво, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам его трудный путь. Добывает коня,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 Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи грецийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к Начдиву выпрашивать на седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему. Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казаки нового Ночдива. Лёвка бешеный халуй вел за Ночдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц и тупики, Расписной лес дряхлых и судрожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышало на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных, сумрачных избах. Один только пан Людомирский звонарь в зеленом Сюртуке встретил нас у костела. Мы перешли реку и углубились в мещанскую и слободу.